Глава пятнадцатая. К вечеру дождь утих, и небо прояснило. Из окна квартиры Илюшина открылся вид на город. Глинцевитые крыши, бледно-жёлтые пятна поредевшей листвы, быстро теряющие цвет в подступающих сумерках. «Мы знаем не намного больше, чем два дня назад», устало сказал Макар, рассматривая свой двор. «Мы знаем намного больше», — поправил Бабкин. «Просто толку от этого никакого». К вечеру у него разнылась спина. Он занял кресло Илюшина, согнав Макара на подоконник. «Ты так изгибаешься, будто тебе рожать через четыре месяца». «Через пять». Они перепроверили адреса всех коллег и знакомых Нины, попавших в прицел расследования. Ни у кого не было квартиры в районе больших или малых каменщиков. Бабкин заметил, что это ещё ни о чём не говорит. Любой из них мог снимать жильё, не сообщая об этом. Вышла из машины, торопилась, забыла телефон, в который раз перечислил Макар. Пошла пешком, видимо, опасалась не найти возле условленного места парковку. «Или хотела размяться», — подал голос Сергей. Он сидел над увеличенной картой, выписывая все организации в радиусе километра от аптеки, возле которой проходила Ратманская. Или не желала светить тачку. Или её укачало, замутило, свело ногу, задвоилось в глазах, раздражённо перечислил Макар. Не так важно, по какой причине она пошла пешком. По крайней мере, она сделала это по доброй воле, её не вытащили силы из Мерседеса. «Куда, чёрт возьми, она делась потом?» Бабкин не удержался от ухмылки. «И что тебя развеселило?» — поинтересовался Илюшин, сидевший к нему боком. «Как ты догадался, что я смеюсь?» «У тебя уши потрескивают, когда ты хихикаешь». «Развеселила меня вот какая мысль!» — с нескрываемым злорадством сказал Сергей, после потрескивающих ушей, решивший, что можно не щадить Макара. Я подумал, что Ратманская послана мне небесами, чтобы сбивать с тебя гонор. Даже не знаю, чему я обрадуюсь больше, если она найдется или если она не найдется. Ромео лично Тибальта проучит за гонор и за спесь, — пробормотал Илюшин. А если не здание, а машина? Мы предполагали, что Ратманская зашла в подъезд. Может, она просто поменяла средства передвижения? А затем что-то пошло не так. Ну, допустим, убил любовник в ссоре. Нет, вряд ли. Почему вряд ли? Версия показалась сергею убедительной. Потому что даже одного Рутберга, деликатного и неназойливого, для Нины было много». Жаль, я сразу не сообразил, что Новохватов лжет на ходу, сочиняя какого-то развязанного парнишку, с которым Нина якобы обнималась и хохотала на всю улицу. За десять лет она не завела ни одной подруги. За пять лет встречи с бойфрендом не перевела отношения на более близкую ступень. Нина — человек дистанции. «Может, она просто не любит пиликанье на скрипке?» А, кстати, я говорил тебе, что при встрече Рудберг зазвал меня в туалет, чтобы снять там парик. «Парик?» — недоверчиво переспросил Сергей. «В сортире? И что это значит? Новые московские перформансы?» Макар засмеялся. «Нет, серьезно», — не мог успокоиться Бабкин. «Зачем он это сделал? Для чего ты вообще потащился с ним в туалет? Тебя однажды побьют, ей-богу». «Мне было любопытно». «А если бы он не парик снял, штаны?» «Это был единственный для него способ продемонстрировать полное доверие», сказал Макар. «Я не про штаны». «Всё. Не хочу развивать эту тему. Пусть демонстрирует тебе, что хочет». Рутберг в исчезновении своей подруги никак не заинтересован, вслух подумал Илюшин. «К тому же в понедельник он ещё был в Австрии. «Вопрос в том, почему при нём Нина никогда не надевала кулон?» «Загадочная вещь этот серебряный локет. Не могу встроить его ни в одну картину». Позвонил Гришковец с докладом о результатах слежки за Юрием Забелиным. После конфуза с «Синей вербой» Ратманский перераспределил иерархию. Гришковец поступил в полное подчинение к Илюшину и обязан был следовать его распоряжениям. Макар с облегчением сгрузил на начальника службы безопасности самую нудную, скучную работу. Ничего нового Гришковец не сообщил. Юрий Забелин перемещался между работой и домом. Люди Гришковца пытались отыскать место, где он мог бы прятать тело жены. Но Забелину принадлежали только две квартиры на соседних этажах, одна из них в равных долях с матерью, и дача в Красных холмах. Туда снова съездили, проверили комнаты и подвал. Нины там, конечно, не оказалось. «Это было бы слишком просто», — пробормотал Сергей. «Что именно?» «Если бы он отвёз жену в холмы. Кстати, в каких отношениях Юрий находится с Ниной по закону? Она была признана умершей через пять лет после исчезновения. Брак автоматически прекратился». Сергей поднял палец, осенённый новой идеей. «А ведь, пожалуй, после её реальной смерти он может претендовать на половину её имущества. Это чёртова прорва денег!» «Сомнительная юридическая конструкция. Всё равно надо проверить». «Проверяй. Слушай, а что с Али Бешурыгиной?» Бабкина шарашенно уставился на Макара. «Я тебе!» «Час назад об этом рассказал. Ты чем меня слушал?» Пока Илюшин общался с Гришковцом, Бабкин встретился с начальницей Веры Шурыгиной, благо для этого потребовалось всего лишь подняться на второй этаж. Та подтвердила, что Вера в течение всего дня находилась на выездах, освободилась только вечером в половине десятого. Начальница, сухопарая жертв с косоглазием, постоянно отвлекалась на телефонные звонки. В коротких перерывах между ее разговорами Бабкин донес, что ему требуется узнать. Поняв, в чем подозревают веру, жертвь оскорбилась. «Да вы что? Чтоб Шурыгина не вышла по заявке? Быть такого не может. Мы ею все дыры затыкаем, она у нас безотказная. Я все боюсь, что она замуж выйдет и бросит нас. Где мы вторую такую найдем?» Бабкин выяснил, что система контроля за сотрудниками устроена несложно. «Всем, кто работает на выездах, выдаются смартфоны с приложением», — объяснила жердь. «В квартирах установлены экраны с динамическим QR-кодом. Он генерирует меняющуюся дату, время и цифровую подпись. Нужно поднести смартфон к экрану. Данные считываются и автоматически отправляются в общую базу. Выходя, сотрудник снова подносит телефон к считывателю». Пока она отвечала на очередной телефонный звонок, Сергей обмозговал эту систему и обнаружил в ней слабое звено. «Если медсестра передаст свой смартфон третьему лицу», — начал он, — жертв замахал на него руками, и Бабкин замолчал. «Вы меня перебили, я не договорила», — строго сказала она, хотя ее никто не перебивал. «На экране камера. Сначала фото, затем отчет о времени посещения. Извините, уж не знаю, под кого вы копаете, но у нас безукоризненный отбор сотрудников». «Тут они пашут, как лошади, по двенадцать часов», — подумал Сергей. Он ни под кого не копал. Шурыгина, если не считать ситуацию с Ниной, казалась ему человеком честным. честным и глубоко несчастным, причем несчастным по собственному выбору. Сколько он не встречал подобных ей женщин, они всегда клали свою жизнь на алтарь служения, выбрав для этого самого бесполезного, злобного и пустого башка. Шурыгиной с его точки зрения повезло, она действительно помогала нуждающимся. Обычно из таких, как она, получались многолетние жены алкоголиков. «У меня совершенно вылетело из головы, о чём ты мне рассказал», — признался Илюшин. «Ты меня пугаешь». Ну, «Ладно, ещё раз. Последний визит Шурыгиной был к Валентине Горчаковой, как она и говорила. Начальница всё подтверждает. Там старушка в деменции, 85 лет. Будь горчаков в своём уме, я бы ещё мог допустить, что они как-то сговорились. Но у пациентов, которые ничего не соображают и не могут пожаловаться...» стоит система слежения за сотрудниками. «А почему только у них?» — заинтересовался Илюшин. «Вот ты такие вопросы иногда задаешь, как будто с Плутона спустился. Да потому что экономия. Остальные могут позвонить в соцслужбу и наебедничать, если что не так. А эти лежат себе, как головешки. Ну, у кого-то родственники ставят камеру, реагирующую на движение, а ее показания выводят на свои смартфоны». У Горчаковой родня ограничилась тем, что наняла соцработника и доверила ему свою старушенцию. «Шо, не получается присобачить Шурыгину к убийству Нины?» — с легким злорадством спросил Сергей. «Не получается», — признал Илюшин. «Ни ее, ни Тамару Забелину. Оставляя в стороне тот факт, что у нас нет никаких доказательств причастности к убийству, даже косвенных». «Зачем Тамаре убивать невестку?» «Ну да, она во всем руководствуется сугубо практическими соображениями. Мешает внук, так скинуть его в погреб. А и чем помешала? Перечисляла деньги, была какой-никакой гарантией безбедной старости. Да и бог с ним с мотивом. Где хоть какие-то свидетельства, хоть бы тот же кулон?» В отсутствии хозяев обе квартиры Забелина профессионально обыскали. Не нашли ничего, не считая тайника за розеткой, в котором были спрятаны деньги. Бабкин втайне надеялся, что в квартире матери Забелина обнаружится проклятый кулон. Со свойственной ей рачительностью Тамара сняла бы украшение с трупа и припрятала. «Но тело в ящик стола не спрячешь. Где труп Ратманской?» Он поймал себя на том, что давно уже думает о Нине, как о мёртвой. После разговора с Аликом они приехали к Новохватову, и тот, потея от страха, всё подтвердил. Он действительно подделал подпись Ратманской на договоре с фирмой «Акремон плюс». Алик с Аллой хорошо ему заплатили. Куш был таков, что Новохватов шесть месяцев блестяще отыгрывал свою роль. Единственный, кого ему не удалось провести, — была Ольга Лодыжинская. «Сколько раз наблюдаю, столько удивляюсь этому феномену», сказал Сергей, когда они вышли от Новохватова. «Этот поганец до последнего вздоха будет изворачиваться и стоять на том, что хотел лишь помочь своему давнему другу». «Что за тема такая, приписывать себе благородное побуждение в самых неблаговидных делишках?» Илюшин встал, потянулся и вернулся на подоконник. «Если это похищение, где письмо? Если убийство, где тело?» Он дохнул на стекло и вывел пальцем елочку на запотевшем туманном пятне. «Зарыто в ельнике, хочешь сказать?» Сергей прищурился. «Гришковец со своими подручными изучил все записи с камер в районе». Ну, допустим, труп вывезли в багажнике. Как его туда загрузили? Вечер, будний день, оживленный район, тьма свидетелей. Как мы прекрасно помним по похищению Гройса, человека можно утрамбовать в салон быстро и незаметно, сказал Макар и размазал елку ладонью. Это дело описано в книге «Закрой дверь за совой». Если это машина скорой помощи, он даже может отбиваться и орать, это ничего не изменит. Кто первый халат надел, тот и доктор. Прохожие решат, что вяжут психа или алкоголика. Ратманская не алкаша, богатая дамочка. Выглядит соответственно. Даже самый наивный прохожий что-нибудь да бы. Резонно. Из этого следует, что Ратманская всё-таки зашла в помещение, и там с ней что-то случилось. Но если, конечно, мы не рассматриваем всерьёз версию, что она решила раз в десять лет круто менять судьбу. «А Гришковец проверял только уличные камеры», — встрепенулся Сергей. «Те, что на подъездах тоже. Сложность в том, что там по большей части их либо вообще нет, либо муляжи». Как тут не вспомнить, что Ратманская выступала против камер? Сергей вернулся к своему занятию. В списке уже набралось больше сорока организаций. Красным маркером он выделял те, куда Нина могла зайти в первую очередь. «Очень нелогичное дело», — сказал Илюшин, так и стоявший в задумчивости возле окна. «Что ты имеешь в виду?» «Я с самого начала ставил на то, что Ратманская под прикрытием благотворительности влезла в какой-то криминал. Потом, разобравшись в семейных отношениях, мы предположили, что к исчезновению причастны младшие дети её отца. И первое, и второе выглядит логично. Алексаллы её ненавидят. Они больше всех заинтересованы в том, чтобы она исчезла. Про мутный бизнес и говорить нечего». Если Нина кому-то мешала, ее могли убрать по-тихому. Сергей пожал плечами. «Ни та, ни другая версия не подтвердились. Ну и что?» Они не просто не подтвердились. Оказалось, что примула является ровно тем, чем и выглядит, благотворительным фондом. А дети Ратманского целых полгода реализовывали такой план, что исчезновение Нины их самих поставило под удар. «Макар...» «Ты меня извини», — устало сказал Сергей. «Это всё, по-моему, пустая болтовня. Фонд не при делах, дети не замешаны. Ну и что? Значит, ищем дальше, вот и всё. Только давай уже не будем от безысходности вешать убийство Ратманской на её несовершеннолетнего сына. А если будем, то с доказательствами. Хотя с ними полный швах». мысленно добавил Сергей. Чёрт, даже сумка её не найдена. И ладно бы Беркин или какой-нибудь Луи Виттон. Так ведь нет. Нина, как он случайно выяснил, повсюду таскалась с потрёпанным портфелем своего папаши. А он-то был убеждён, что это стилизация под старину. Илюшин постоял, рассеянно кивая, и Сергей заподозрил, что тот пропустил всё сказанное мимо ушей. Он собирался объявить, что раз Макар ничем не занят, пусть поможет ему со списком организаций. Но Илюшин вернулся к столу, достал из верхнего ящика альбом, и Сергей прикусил язык. Макар сел на подоконник, рассеянно пошарил по карманам, вытащил огрызок карандаша и начал рисовать. С этого момента Бабкин постарался слиться с креслом. Макар не раз говорил, что Сергей ему не мешает, и все равно тот опасался, что в один несчастливый день сделает что-нибудь не то, уронит, сломает, скрипнет стулом, и шаманство его напарника не сработает. Метод Макара был прост до безобразия. На чистом листе бумаги он запечатлевал свидетелей и подозреваемых. Однажды Сергей тайком, стыдясь самого себя, пытался повторить его действие, но изобразив первую же козявку, которая должна была символизировать исчезнувшую женщину, понял, что впустую тратит время. Он порвал лист со странным чувством, будто едва не совершил святотатство. сунулся чугунным рылом туда, куда соваться не следует. Материи эти для Сергея были слишком сложны, и он с облегчением перестал о них думать, довольствуясь ролью молчаливого свидетеля таинства. Маккарнис не сходил до объяснений. Сергей понимал, что на его глазах происходит нечто вроде высвобождения подсознания. Одно время он считал, что Илюша, нарисуя, погружается в подобие медитации, до тех пор, пока Макар, сосредоточенно молюя очередную крокозябру не потребовал у него кофе с булочкой. Булочка Сергея добила. Он готов был смириться с тем, что при глубоком погружении в неизведанные глубины разума человеку может захотеться кофе. Но с тем, что к этому кофе должна прилагаться булочка, теплая. разрезанное до середины и облагороженное сливочным маслом, как уточнил Илюшин. Бабкин согласиться не мог. Или бездны, или булочка. Илюшин скомкал лист и отправил в мусорную корзину. Встал, вытащил из ящика коробку цветных карандашей и вернулся на подоконник. Сергей сидел, не двигаясь, минут двадцать, пока у него не затекла спина. Бесшумно вышел, размялся в коридоре, натыкаясь на стены, беззвучно чертыхаясь. И, наконец, сгорая от любопытства, вернулся в комнату. Илюшин сидел в той же позе, в которой Сергей его оставил. Согнутая левая нога на подоконнике, альбомный лист с подложенной для удобства книжкой на коленке. Правой ногой Макар задумчиво покачивал, время от времени задевая батарею. Сергей считал Илюшина художественным гением, не умеющим рисовать. Из-под грифеля его карандаша выходили поразительные существа, словно выбравшиеся из дурных снов или картин Брейгеля. Они не имели видимого сходства с живыми людьми. И в то же время прообраз в каждом из них проступал так явно, как если бы Макар писал с натуры. В этом и заключалась магия, которую Сергей не умел объяснить. Вторая часть волшебства начиналась, когда Макар брался за работу с получившимися образами. Он ничего не делал с рисунком, лишь валялся и разглядывал его. Отвлекался на фильм, засыпал. Со стороны Илюшин выглядел бездельником, убивающим время. Иногда всё это было впустую — и после рисования, валяния и праздношатания не происходило ровным счетом ничего. Но чаще случалось иначе. Рисунок становился ключом, от отмычкой к тому слою реальности, который был невидим сыщикам. Сергей замер за плечом Макара и принялся разглядывать лист. «Зеленый ящер в воде». Алые бусинки глаз, вздыбленные пластины на хребте. Константин Ратманский. Юрия Забелина сергея опознал в безногой оранжевой птице, которую покрывала чешуя. Его мать Тамара — раскосый глиняный божок с дюжиной пальцев на каждой руке. Егор — подпрыгнувший шерстяной колобок. Я от бабушки ушёл. Сергей всегда радовался, когда ему казалось, что он уловил логику рисунка. Но ему пришлось долго вглядываться в чёрный скафандр с татуировками, прежде чем он опознал Лёню Забелина. Наискосок, из нижнего левого угла в верхний правый, ползла фиолетовая гусеница с обвисшим парусом на спине, Вера Шурыгина. «Рождённый ползать летать не может?» подумал Сергей. Колодаева и Мордовина, бывших приятелей Юрия Забелина и люшин не видел, он знал о них по пересказу Бабкина. Но и они прокрались на лист, спрятались за Юрием. Две оплывшие рожи, отдаленно похожие на кошачьи. Заместитель Новохватов в нарисованной ипостаси стал не бобром, как бесхитростно ожидал Сергей, а бревном с вертикальными, как у аллигатора, зрачками. Алик Ратманский воплотился в распухшую дохлую рыбу, подвешенную за губу. Его сестра — в розовую статуэтку балерины с клоунским париком вместо головы. Туча, беременная китом, Арсения Рудберг. Мать Веры Шурыгиной, желтая башня без единого окна, молния, режущая лист сверху донизу. На рисунке не хватало Нины Ратманской. Сергей молча наблюдал, как Илюшин выбирает цвет. Потянулся к синему, передумал, взял серый. В центре листа возник кролик, сжимающий маленькое сердце. Задние лапы кролика проваливались точно в яму или в бездонную лужу в черный цилиндр фокусника. Илюшин прикрыл глаза и легонько постучал карандашом по листу. Серые точки рассыпались вокруг цилиндра, как дождевые капли. «Серёжа, а Эльвиру мы проверили?» — спросил он, не открывая глаз. Бабкину потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, о ком речь. «Бывшую жену Ратманского? Ещё вчера. Она в Карловых Варах весь октябрь». Сергей вернулся к своей работе. Илюшин смотрел в окно, но видел собственные рисунки, оживающие на фоне неба. Балерина срывала парик, под которым оказывалась бородатая мужская голова. Дохлая рыба судорожными толчками проглатывала крючок, взбираясь все выше и выше по леске, будто подтягивалась по канату. Зеленый ящер, потрескивая пластинами, полз по тропе, распугивая существ куда больше и страшнее него. Космонавт в татуированном скафандре пытался задраить изнутри люк своего космолёта. Шерстяной колобок подпрыгивал на тросе, натянутом между двумя вышками, и каждый раз, когда он приземлялся, трос оставлял вмятину в его теле. Со всеми что-то происходило. И только серый кролик, медленно погружался всё глубже и глубже в безжизненный провал, и взгляд его из испуганного становился обречённым. «Где ты?» — спросил Макар. «Брось это дурацкое сердце, махни лапой, покажи, где тебя искать». Кролик молчал. «Ну кто фокусник?» — попытался Илюшин снова. «Тебя ловили этим цилиндром, братец, или ты попал в него случайно?» завибрировали умные часы на запястье. «Макар, здравствуйте, это Арсений Рудберг», смущенно сказали в трубку. «Я долго думал о нашем последнем разговоре и, мне кажется, догадался, о каком кулоне идёт речь. Вы слушаете?» «Конечно». «Нина рассказывала». Когда близнецам было около трёх лет, её охватило нечто вроде помешательства. Дети так сильно тяготили её, что она стала имитировать любовь к ним. «А каким образом?» — не понял Макар. «Я сейчас объясню». Она пыталась идти от внешних признаков и действий. Что делают любящие матери? Играют со своими детьми, читают им. Нина заставляла себя посвящать Егору и Лёне много времени. Многие женщины хранят в кошельках фотокарточки малышей. А Нина пошла ещё дальше. Она приобрела на барахолке по случаю копеечный кулон, вставила в него фотографии мальчиков и носила на шее. «Если хочешь стать кем-то, сначала изобрази этого кого-то», — так она говорила. «Вы уверены, что этот локет не достался ей по наследству от матери?» — спросил Илюшин. «Совершенно уверен. Китайская подделка под украшение викторианской эпохи. Кажется, в конце концов Нина его выкинула. Ей было неловко об этом вспоминать, она смеялась над своей наивностью. «А что, вы нашли кулон?» «Нет, пока не нашли». Мы просто пытались выяснить его стоимость. Он ничего не стоит. Разговаривая с Рутбергом, Илюшин включал громкую связь. Сергей, который все слышал, покачал головой. Интересно, кому врала Ратманская? Бойфренду или подруге? Может статься обоим... Макар вернулся к созерцанию своих оживших картин. За те несколько минут, что он отсутствовал, шляпа успела поглотить кулон. Теперь над чёрной матовой поверхностью торчала только голова с длинными пушистыми ушами. «Нина не просто кинула камень в воду, в стоячее болото», — думал Макар. «Она сама и была этим камнем. Стоячее болото ахнуло, заколыхалось, вздыбился ярко-зелёный ковёр ряски, гниловатой водой плеснуло на берег. И где-то в своей утробе болото начало переваривать камень. Брошенному мужу в феврале открылось, что его жена жива. Его мать знала об этом с самого начала. Возможно, знал и один из сыновей. У Юрия было восемь месяцев, чтобы реализовать свой план, если имелся план. Не забавно ли? Младшие ротманские тоже долго готовили атаку. Они подошли к этому с большой изобретательностью. Им удалось бы покалечить кролика, если бы тот не исчез. Бабкин покосился на Макара. Сидит себе расслабленно, таращится в окно, как ни в чем не бывало. Должно быть, ни о чём не думает. Илюшин действительно не думал. Он смотрел фильм, созданный собственным воображением. Кинокритик определил бы жанр как артхаус Серый кролик оказался в цирке, подобно Чарли Чаплину. Аплодировали зрители, взлетали под купол акробаты, мчались лошади в алых плюмажах и наездники ныряли под их упругие животы. И кролик вместе со всеми мчался верхом, взмывал с перекладины, смешно раскинув толстые лапки, и прыгал сквозь огненное кольцо. Но всех артистов понемногу оттеснял иллюзионист со своей ширмой и раскладным столиком, пока не остался на манеже один. Зрители вытянули шеи, чтобы не упустить ни одного жеста в предстоящем трюке. Раз. фокусник сапал кролика за уши да сунул его в черный ящик три выхватил из воздуха блестящую пилу брыкающегося кролика распилили пополам и фокусник продемонстрировал зрителям бездыханное тельце верхнюю его часть из второй секции черного ящика была извлечена жуткая когтистая лаа Словно забыв о публике, иллюзионист швырнул лапу чудовища и кроличью тушку в ящик и погрузил его в тележку. В нее были впряжены божьи коровки. Бодрствующей частью сознания Макар зарегистрировал сходство с иллюстрацией к дюймовочке. Лист кувшинки с крошечной девочкой тянет над водой мотылек. Фокусник прыгнул в тележку и умчался, подстегивая божьих коровок, бьющих в воздухе крылышками. Из выхлопной трубы меж задних колес вырывался серый дым. Он окутал манеж, зрителей, оркестр, и на фоне темнеющих клубов вспыхнула надпись «Конец». Илюшин открыл глаза». Он понимал, что в этот раз бессознательное выбрасывает на поверхность простые, даже грубые образы. Ответ на загадку дрожал на кончиках пальцев, словно тот самый мотылёк, готовый взлететь. Оставалось совершить лишь одно усилие, одно точно рассчитанное движение — не смять, не спугнуть. За три дня они с Бабкиным проделали огромную работу. Допросили не по одному разу ключевых свидетелей. Маккара не оставляла ощущение что им попросту некуда дальше копать, и они топчутся на месте именно поэтому. Дело сделано. Тогда почему у них нет ни одной годной версии? Он ошибся в Ратманской. Символом его заблуждения могла бы стать подслеповатая хромая кляча вместо горцующего скакуна. Он полагал, что Нина трижды в неделю ездит верхом, а она навещала старых лошадей. Они были уверены, что она позабыла детей, отдавшись новой жизни. А она раз за разом возвращалась к прежней. Фотографии в телефоне, встречи с Верой. В конце концов, как только Егор пропал, Нина явилась к сыщикам, пожертвовав своей тайной. Какой она была в тот день? Стревоженной, испуганной. Она боялась за своего сына. «Нине -ни ничего не известно о выросшем Егоре», — заявила Шурыгина. Но много ли о нем знала сама Вера? Ее вниманием прочно завладел Юрий, и она проглядела всю предысторию побега. Она много чего проглядела. Например, Тамару с ее способом решения проблем. Итак, Нина вышла на свет. И в тот же вечер исчезла. Маккар отказывался верить, что это совпадение. Своим возвращением Нина вызвала к жизни какую-то силу. Это должен быть кто-то из её прошлого. Юрий, Тамара или Лёня. Три человека, у которых была возможность. Но не в канализационный же люк сбросили её тело. «Люки проверили», — пробормотал Макар. «Спасибо все тому же игришковцу, облазившему коллекторы, как завзятый диггер. Коллекторы — это норы. В норах живут кроты. Кроты питаются насекомыми». Построив эту безупречную логическую цепочку, Илюшин с любопытством воззрился на нее. Годы расследований приучили его никакие спонтанные идеи не назначать бредом. Всё имело какой-то смысл. По какой-то причине подсознание вело его через норы к чему? К насекомым. Макар собирался отмахнуться от этой мысли, как вдруг понял, что всё это время его неотступно преследовал глупый вопрос — маячил на границе сознания, как Бакин в тумане. Почему божьи коровки? В его фильме они тащили повозку с мертвым кроликом. Макар более-менее понимал логику всех сюжетов и образов, кроме этого. Он перебрал самые очевидные ассоциации. Красный цвет крови? Коровка божья, может быть, церковь? Новоспасский монастырь? Ему показали картинку, которую предстоит разархивировать, извлечь плотно упакованные в нее смыслы. Макар вцепился в божьих коровок, потому что именно они увозили тележку с мертвым кроликом. Фокус с распиливанием — прямолинейная метафора расчленения. Его подсознание убеждено, что Ратманская уже мертва, и ее собираются вывести по частям. «Божья коровка!» — вслух сказал он. «Чёрная головка!» — откликнулся Бабкин. «Улети на небо, принеси нам хлеба. Чёрного и белого, только не горелого». «У нас нигде не фигурировал хлебозавод?» — озабоченно спросил Илюшин. «Э, нет. ну Если тебе опять хочется булочку, я спущусь в супермаркет». Макар продолжал кружить вокруг насекомых. Пятнышки, полёт, крылья, леди-баг, дева Мария в красной мантии, отсылка к христианству. «Серёжа!» — позвал он, измучившись от бесплодных усилий. Бабкин всё ещё сидел над составлением списка компаний в районе, где пропала Ратманская. «А?» отозвался он, не отрывая глаз от блокнота. «Божья коровка, это кто?» «Ну, насекомая, букашка». «Насекомая букашка», — протянул Макар. «Букашка насекомая». «Нет, слишком просто». Голос Веры Шурыгиной прозвучал так отчётливо, словно она стояла рядом. «Я езжу на Рено. Букашечка моя, старушечка!» Илюшина сдула с подоконника. «Что случилось?» — удивлённо спросил Сергей, глядя, как Макар роется в записях. «Серёга, нам где-нибудь попадался адрес последней пациентки, которую в понедельник навещала Шурыгина». Макар лихорадочно перелистывал файлы. «Вроде бы нет. Подожди, это быстро». Бабкин позвонил начальнице Шурыгиной. «Здравствуйте, это Сергей Бабкин. Я у вас был сегодня. Подскажите, Валентина Горчакова, пациентка Веры, где проживает...» «Где?» «На улице Народной». Илюшин открыл карту и втянул воздух сквозь сжатые зубы. «Я идиот! Это в трёх минутах ходьбы от малых каменщиков!» «Ёлы-палы!» «О, нет, это я не вам. Ольга Петровна, мне нужен точный адрес Горчаковой». «Вы хотите, чтобы к вам полиция пришла с этим же запросом?» рявкнул Сергей. «Да, именно так. Улица Народная, 13. У кого еще, кроме Веры, есть ключи от квартиры? А где она сейчас? Заберите у нее ключи, я подъеду за ними в течение получаса». «Во сколько заканчивает Шурыгина?» «Понял». Сунув телефон в карман, Бабкин сгреб со стола ключи от машины. «Шевелись, Шурыгина закончила работу пятнадцать минут назад. И мы знаем, куда она теперь поедет».